Привратник в доме 967 по Гровер-Авеню был маленьким кругленьким человечком в зеленой униформе с отделкой золотом. Он выглядел как генерал какой-нибудь банановой республики. Жильцы дома знали его под именем Элл Привратник, но полное его имя было Альберт Юджин Ди Стефано. Он гордился тем, что когда-то был одним из привратников в Нью-Йоркском отеле Плаза. Эл сразу же сказал Карелле, что однажды дал департаменту полиции Нью-Йорка ценную информацию, которая помогла раскрыть дела о похищении драгоценностей, которые несколько парней мешками таскали из номеров отеля. Он будет счастлив помочь Карелле в разгадке ужасного преступления, которое тот расследует. Он знал об убийствах на четвертом этаже «Все». Все в доме о них знали. Так случилось, что он работал в новогоднюю ночь с полуночи до восьми утра, потому что вытянул двойку крестей вместо бубновой тройки или четверки червей. Подобным образом привратники здания решали, кто будет работать в эту смену, поскольку никто в общем-то не горел таким желанием. Он вытянул самую маленькую карту и должен был идти работать в худшую смену, поэтому да, он был здесь в ту ночь. Но он не видел, чтобы кто-нибудь подозрительный приходил и уходил, если это то, чего хотел знать Каррела. А вы знаете мистера Холдинга в лицо? – спросил Каррела. – О, да, очень приятный мужчина. Я подал ему много идей. Он пишет сценарии для рекламных роликов. Однажды я ему сказал, что у меня есть хорошая мысльшка для компании Хардс. Но、ну, вы знаете. Той, которая занимается прокатом машин, я подумал, что они могут показать аэропорт и толпу народом. Все ждут в очередях у стояк других фирм по прокату машин. Но этот парень подходит прямо к стойке Херцев и уходит ровно через десять секунд с ключами от машины. И когда он проходит мимо всех остальных, которые все еще ждут в очереди, он хохочет и говорит. Я смеюсь только, когда это Херц, а они могут даже записать бой колокола, который вызванивает. Я смеюсь только, когда это Херц. Бам-бам. Мистер Холдинг сказал мне, что его агентство не представляет интересы Херца. Тогда я дал ему. А вы знаете, как он выглядит, мистер Холдинг? Ну, конечно. Я дал ему другую идею насчет голубой монахини. Это такое вино, вы знаете, там у них на этикетке такая маленькая голубенькая. Я сказал ему фразу, которую стоит использовать в рекламе привыкнения к маленькой голубой монахини. Там тоже можно записать звон колокола. Мистер Холдинг сказал мне, что его агентство не представляет интересы голубой монахини. Тогда я дал ему. Вы знаете, мистера Холдинга. Если, например, он сейчас пройдет мимо по улице? — Ну, конечно. Я дал ему еще одну идею насчет Крайслер Лебарон. Видим этого немецкого пилота времен Первой мировой войны в белом шарфе, понимаете, в защитных очках. Вы его видели в новогоднюю ночь? — Кого? — Мистера Холдинга. — В общем-то говоря, да, видел. — Когда это было? — Да. Около часу ночи, ну но немножко позже, десять-пятнадцать минут второго, что-то так. Где вы его видели? Здесь, конечно. Ди Стефана был удивлен. Ведь я был здесь. Помните, я рассказывал вам, что вытянул младшую карту. Вот почему я. Вы видели его здесь в этом здании между часом и четверти второго, правильно? Не только видел. но я разговаривал с ним, и тут, понимаете, какая-то ирония судьбы, он пришел взглянуть на ребенка. Он так сказал, что пришел взглянуть на ребенка. Да, он был здесь где-то полчаса, и сразу после того, как ушел, произошло это ужасное несчастье. Я хочу сказать, насколько он разминулся с убийцей. Десять-пятнадцать минут, что-то вроде этого. Вы видели его, когда он выходил? Да, он вышел прямо из лифта. Я смотрел телевизор вот в этой комнатушке. Он показал рукой на дверь. Отсюда виден весь вестибюль, если оставить дверь открытой. А во сколько это было, когда он выходил? Я же сказал вам примерно без четверти два. Он сказал вам что-нибудь? Он сказал, все в порядке. Я заметил ему, что проверить лишний раз никогда не помешает. Он улыбнулся, сказал «Ты прав, Эл», и вышел. Он выглядел трезвым. «Да, конечно». «А сюда он пришел трезвым». «Он пришел сюда трезвым, и трезвым ушел отсюда». «Крови у него на одежде не было. Крови. Или на руках?» «Крови», — сказал ошарашенный Ди Стефаном. Мистер Холдинг и кровь? Нет, сэр, никакой крови вообще. А вы все еще были здесь, когда он пришел домой вместе с миссис Холдинг? Я был здесь всю ночь до восьми утра. И во сколько это было, когда они вернулись? Около половины третьего, но、ну, немножко раньше. Окей, сказал Каррелла. Большое спасибо. Вы не хотите послушать про Chrysler Le Baron? – спросил Дистепано. Она никак не могла забыть об Эйленберг. Моя жена говорит, что я слишком много пью, а рассказывал ей детектив. Ее отец был пьяницо, поэтому она думает, что любой, кто выпьет пару рюмок, тоже пьяница. Она говорит, будто я косею после пары рюмок. А я не могу услышать этого, так бы и засветил про межглаз. Это все ее чертово детство. Вы не можете вырасти в доме с алкоголиком и не считать после этого, что любой, кто выпьет глоток вишневой наливки, алкоголик. В последний раз на вечеринке мы были вместе с двумя другими парами. Я отработал дневную смену. Мы возились с этим убийством. Кто-то отрубил женщине голову и бросил ее в бачок унитаза на автовокзале. С этим я возился накануне весь день. Это проклятая женская голова, плавающая в унитазном бачке, с половины девятого утра до шести вечера, когда я наконец выбрался с этого чёртова участка. Вот я пришел домой, мы живем в Брестауне, получили эту квартиру с садиком рядом с мостом. Налил себе Деваров бокал с альдом и содовой. Сижу себе, смотрю новости, пью потихоньку и ем арахис. А она приходит и говорит: сделай любезность, не пей сегодня так много вечером. Нужно было тогда на месте врезать ей прямо в нос. Она уже решила, что я пьяница, пью, видите ли, слишком много. Не пей так много сегодня вечером. Подразумевая, что я пью слишком много каждый вечер, а я так не делаю. Я получил этот долбанный инфаркт в апреле прошлого года. Теперь не могу есть то, что мне хочется, и каждое утро бегаю трусцой эти две долбанные мили перед тем, как идти на работу. Я привык выкуривать в день две пачки сигарет, а сейчас мне вообще нельзя курить. И она еще талдычит мне нет нет нет по поводу пары несчастных хремок, которые я позволяю себе, когда прихожу домой после этой головы, плавающей в унитазном бачке. Две долбаных хремки. Это все, что я выпил перед тем, как мы вышли из дома. Мы встретились с двумя другими парами в китайском ресторанчике на Поттер. Один из этих ребят помощник районного прокурора. а другой — компьютерный аналитик. А их жены, я не знаю, что они делают. Мы собрались, но вы знаете, как это бывает, когда решаете отведать к китайской кухне. Заказали бутылку вина на всех, выпили по рюмке, и вот она пустая. А нас шесть человек, ну вы понимаете. Мы заказываем другую бутылку вина, и на мою долю приходится две рюмки, как и на каждого за столом, включая мою долбаную хранительницу Вигвама с ее тамагавком. Так вот времени половина одиннадцатого, а мы все вместе выходим из ресторана. Она вытаскивает ключи из сумочки и говорит, чтобы все могли ее услышать. Фрэнк машину поведу я, а я спрашиваю, почему? И она мне отвечает, потому что я не доверяю тебе. Помощник прокурора смеется. Это парень, с которым я работаю. Мы вызываем его всегда, когда заловим кого-нибудь, когда убеждены, что дело стоящее. Понимаете, он смеется над тем, что говорит моя жена. Парень, с которым я работаю. Другой парень, компьютерный аналитик, он тоже начинает смеяться и говорит. Я надеюсь, что у тебя завтра выходной, Фрэнк. Как будто они договорились с Шерил, так ее зовут, мою жену. изображать Фрэнка большим пьяницей, который не может везти машину и который даже не сумеет провести эту долбанную машину по прямой. По дороге домой я говорю ей, что не хочу ссориться, я устал, у меня был длинный тяжелый день, это проклятая голова в туалетном бачке. А она говорит, что моя работа не труднее, чем у остальных мужчин, которые были за столом. Я говорю, что ты имеешь в виду? Она говорит, ты знаешь, что я имею в виду? А я ей говорю, ты хочешь сказать, что я выпил больше, чем Чарли или Фил? Ты хочешь сказать, что я пьяница? А она говорит, разве я сказала, что ты пьяница? И она так это говорит, что я взял бы да и переломал все ее чертовы кости. Я наконец заорал, хотел избежать стресса, я прав? ведь это из-за стресса бывает инфаркт, поэтому я заорал, как долбанная порториканская шлюха. И когда мы вернулись домой, я пошел спать в телевизионную комнату, только не мог заснуть, потому как думал, лучше бы мне сходить и бросить мою пушку в реку, потому что если оно будет и дальше так продолжаться, то когда-нибудь я использую ее по назначению, а я не хочу этого делать. Детектив Фрэнк Коннелл, И с сорок седьмого участка смотрел на нее через стол. «Я не знаю, что мне делать», — сказал он. «Как будто моя жена стала мне врагом, а не другом». «Жена ведь должна быть другом, так? Ведь люди поэтому женятся. Чтобы был кто-то, кому они могут доверять больше, чем любому человеку в мире. Вместо этого она заставляет меня выглядеть долбанным идиотом». А я никогда бы себе не позволил высмеять ее перед людьми, с которыми она работает. Она работает в юридической фирме. Она секретарь. Я никогда бы не пошел туда и не стал бы рассказывать, она это, она то, у нее плохо с этим или с тем. Я никогда бы не сделал ей такой подлянки. Она подставила меня, когда сказала, что я пьяница. А вы пьяница? – спросила Карин. Нет, богом клянусь, нет. Когда вы встаёте утром, вам не хочется выпить? Абсолютно нет. Я делаю мои две проклятые мили, ем завтрак и иду на работу. Вы на самом деле выпиваете только две рюмки, когда возвращаетесь вечером домой? Две, клянусь, а больших? Что вы хотите сказать? Обычный коктейль, немного ликера, немного льда. Немного содовой. Сколько ликера? Две-три унции, а точнее три. Получается шесть унций, и это немного. Плюс то, что вы выпиваете в... Только когда мы куда-нибудь идем, когда мы едим дома, я пью за ужином пепси. Вы бы назвали себя пьяницей? Я пью умеренно. У меня есть знакомые, которые могут пить беспрестанно день и ночь, а я вовсе не. Вы их считаете пьяницами? Я считаю их алкоголиками. Я редко вижу их пьяными, но отлично знаю, что у них серьезные проблемы с алкоголем. Я знаю, что у них нет чувства меры. Но у вас оно есть. Не думай, что эти проклятые две рюмки в день пьянство. Теперь вы злитесь на меня, а? Не люблю, когда меня называют долбанным пьяницей. Я прихожу от этого в ярость. Я здесь не потому, что у меня проблемы с выпивкой, а потому, что у меня проблема с женой. Я очень люблю ее, но... Новые говорили о том, что вам иногда хочется причинить ей вред, сказала Карин. Да. Причинить ей физический вред? Да. Дать ей как следует, сломать нос. Коннелл согласно кивнул. Переломать ей все кости. Он снова кивнул. Даже использовать служебное оружие. Это меня особенно беспокоит. Конечно, Шерилл, моя жена, но когда она начинает свои штучки, мне хочется убить ее. Вы сказали, что очень любите свою жену, так? Нет. Коннелл на мгновение задумался. «Я думаю, да», — сказал он и умолк. Она вспомнила про Эйлен Берг. «Любишь ли ты его?» — спросила она про Берта Клинга. Эйлен подумала и сказала «Я думаю, да». «В таком случае, почему она прекратила встречаться с ним?»